глава 45. Рита собиралась уходить когда в приемную зашел захар с важным видом он осмотрелся и тут же направился к небольшому столу со стопкой рекламных буклетов следом вошел матвей кивнул в сторону риты и подошел к захару с увлечением перебирающему яркие буклеты ернул за завязки на шапке захар машинально приподнял подбородок потом покосился на риту Недовольно скривился, упрямо сжал губки, явно собираясь выдавать гневную тираду папе. «Захар», — спокойно произнес Матвей, — «сейчас мы торопимся, я тебе помогу, а одеваться будешь сам, договорились?» «Договорились», — проговорил Захар с грассирующим «Р», как маленький француз, и покорно дал снять с себя комбинезон, похожий на комплект мультяшного пожарного. Видимо, страсть к пожарным у малыша так и не прошла. «Михаил Леонидович у себя?» Матвей, быстро справившийся с одеждой сына, задал вопрос Рите. «У себя?» — кивнула Рита. «Ага». Матвей сделал несколько шагов, остановился у двери кабинета Михаила, резко обернулся. «Мелочь! Мелочь, рыжая! Ты ли это?» «Я!» — Рита улыбнулась инфаркт Микарда! Вот такой рубец!» — повторил цитату из известного фильма о Матвей. «В жизни бы не узнал!» «Вы не видели меня в черном цвете?» Рита удивилась. Она перекрасилась в августе, с тех пор несколько раз меняла прическу, но цвет оставался неизменным. Даже стала забывать, что когда-то была рыжей. «Не в цвете дело!» Матвей подошел ближе. Окинул Риту с головы до ног каким-то новым взглядом. На мгновение Рите стало не по себе. Хорошо, что этот мужской взгляд исчез, и рядом с Ритой стоял все тот же Матвей, почти родной старший брат. «Повзрослела, похорошела, с ума сойти!» Улыбался Матвей, взяв Риту за руку, понуждая ее прокрутиться вокруг своей оси. «Красавица!» «Так, ты мне тут кадры не сманивай!» Со смехом проговорил Михаил, вышедший на голос брата из кабинета. «Не для тебя ягодку растил!» «Захарка, иди к дяде Мише!» Михаил тут же отвернулся от брата, присел на корточки и поманил малыша. «У меня смотри, что есть! Зайка принес!» Жестом фокусника вытащил из кармана маленькую шоколадку киндер. «Имея пятерых детей...» Нужно ходить с шоколадкой наготове и выучиться жестом иллюзиониста. Захар степенно подошел, совсем как отец. Поблагодарил за шоколадку. «Большое спасибо!» И решительно толкнул папу в сторону кабинета дяди. «Пойдешь?» — пригласил Миша племянника в кабинет. «Я с Ритой!» — заявил Захар и направился прямиком к жертве. «Конечно, почти за год Захар вырос!» Наверняка он больше не станет пытаться вырвать ретины волосы с корнем. Но целеустремленность во взгляде малыша никуда не делась. Рита расширила в ужасе глаза. Что делать с Захаром, она не знала. «Моя!» — прищурив глаза, сообщил малыш и уселся на стул Риты. «Принеси карандаши, рисовать буду Риту. Тебя!» Это Захар сказал Рите и та поспешила на поиски цветных карандашей, в итоге выдав маркеры юнному художнику. За волосы ее больше не дергали, чему Рита была несказанно рада, как и портрету у руки Захара. Вполне приличный овал в качестве лица, ярко-красный рот и морковного цвета волосы, торчащие соломой в разные стороны. Портрет был подписан. Правда, половину букв художник забыл, а некоторые написал зеркально. Но все же Рита и, главное, Захар, остались убеждены в гениальности творения в стиле абстрактного примитивизма. Если такого направления нет, Рита уверена, Захар Розенберг сможет стать родоначальником. В то время, пока Рита покорно подавала маркеры Захару и сидела рядом, радуясь целостности своей прически, Нелли Борисовна сидела тихо на диване в приемной. Она поднялась следом за сыном и внуком, не привлекая внимания, уселась на диван и молча наблюдала за общением Риты и Захара.